С башни, представлявшей собой остатки какого-то аттракциона наподобие американских горок, Сныков разглядел вдали зданий казино, косо торчавшие среди массива других построек, как разрушенных, так и уцелевших. Путешествовать по Будетляндии было несложно. Брался визуальный пеленг на одну из вертикальных нитей небесного невода. Все они отличались чем-то друг от друга, то ли пострадали во время катастрофы, то ли так это и было задумано изначально которая в дальнейшем и служила ориентиром, заметным в любую погоду и с любого расстояния. Пометуя о наставлениях Эрикса, они шли почти в открытую, поначалу обходя не только районы наиболее плотной застройки, но и отдельно стоящие здания, хотя вполне естественное любопытство побуждало их к более близкому знакомству с жизнью потомков. Да и не всегда удобно было иметь над головой вместо потолка дождливое небо. «У этого Эрикса просто болезнь такая. Клаустрофобией называется. Боязнь замкнутого пространства». Психовала Верка. «Привык в Эдеме, как дикий зверь, жить. И нас толку сбивает. Вон, посмотрите, какие платьца в витрине висят. Я бы то розвенькое себе взяла». «А вдруг это не платится? выразил сомнение Зяблик. «Тогда что же, интересно?» «Шкуры! С таких дур, как ты, ободранные! По вражеской территории идем, а ей, понимаешь, платьице розовенькое приглянулось. Ты себе еще свадебную фату поищи!» «Зяблик, ты тоже болен! Половая слабость у тебя перешла в умственную!» Тем не менее чураться чужого в жилья вскоре перестали, что не могло не обрадовать Верку. Камуфляжный костюм, снятый с сагила, она заменить так и не посмела, но роскошным бельем все же обзавелась. Зяблик только плевался, наблюдая, как на очередном привале она примеряет ажурные лифчики. Однако в конце концов и сам не выдержал. Присвоил легкие и прочные сапоги, очень похожие на те, что были сняты с обнаруженного в хохме покойника. Слегка приборахлились и другие члены в Атаге. Благо в любой брошенной квартире одежды и обуви имелось сверх всякой меры. От бывших владельцев уже и костей давно не осталось, а их тряпки не гнили, не прели и насекомым не поддавались. Умели потомки делать вещи. Да только не пошло им это на пользу. Толгай раскопал где-то шитый золотом алый халат, достойный самого Кагана. В любой переделке он должен был демаскировать хозяина, как павлина его хвост. Но выяснилось, что Степняк мечтал о такой вещи всю свою сознательную жизнь. Отбирать у него халат было занятие не менее конетельное, чем вырывать мышь из зубов голодной кошки. Цыпф использовал каждую свободную минуту для поиска очков, однако безо всякого успеха. То ли потомки не страдали пороками зрения, то ли поголовно отдавали предпочтение контактным линзам. Пришлось Лёве ограничиться широкополой шляпой, придававшей его круглому лицу весьма мужественный вид. В подарок Лилечке он прихватил губную гармошку, единственный музыкальный инструмент, не имевший электронной начинки. Один только Смыков по неясной причине не опустился до мародерства. Возможно, он опасался заразиться от чужих вещей какой-нибудь неведомой болезнью, вроде того самого неизлечимого АИЦа, о котором рассказывала Верка. К Левицы, все теперь относились подчеркнуто уважительно. Даже речи быть не могло о его третировании или использовании на побегушках. Как-никак безопасность в Атаге напрямую зависела от его расторопности и самообладания. Случись с Лёвой какая-нибудь беда, и пушка превратилась бы в кусок бесполезного металла, Да и он сам осознавал свою значимость и вел себя так, словно не был виноват ни в побеге оськи, ни во многих других не менее досадных происшествиях. Никакими тяжестями, кроме пушки, он себя не утруждал, а за трапезой ждал как должного, что ему подадут лучший кусок. Поставить Лёва на место удалось только острый на язык Верке, рассказавшей историю о непутевой обезьяне, затюканной своими более сильными и нахальными сородичами. Эта обезьяна случайно подобрала на опушке тропического леса брошенную кем-то из людей жестяную канистру и приспособил его вместо ударного инструмента, звуки которого всякий раз повергали стаю в ужас. Очень скоро, благодаря канистре, обезьяна стала вожаком и уже сама беззастенчиво третировала своих бывших угнетателей. Лёва то краснел, то бледнел, ловя на себе недвусмысленные взгляды Верки, и на следующий день сам нёс свой рюкзак и по собственной инициативе бегал на привалах за водой к ближайшему озерцу. Стыдно было признаться, но в бой никто особо не рвался, даже от чаюга зяблик. Обладание пушкой внушало расслабляющее чувство безопасности, и собственная жизнь уже не казалась тягостной обязанностью, заранее обреченной на скорой и мучительный конец. Кроме того, хотелось поскорее вернуться в свою пусть и, нищую, пусть и постылую, но все же родную сторонку. Если бы не Бдалах, о котором в втайне мечтал каждый, они давно бы махнули на агелов рукой. Тем, похоже, и без них жилось здесь не сладко. Ватага и так могла гордиться своими заслугами. За месяц с небольшим действительно было сделано немало. Разведан путь в легендарный Эдем, получены все сведения о Бдалахе, Выяснены источники снабжения Агилов продовольствием и всякими экзотическими штуковинами, вроде тех самых громадных сковородок, которых ни в Очине, ни в костиле отродясь не производили. Исследована нейтральная зона и частично Будетлиандия. Впереди, правда, еще предстоял не очень близкий и совсем небезопасный путь, но в душе уже затеплилась надежда на успех. А тут опять надо лезть под пули, Да вдобавок еще заниматься рискованными фокусами с одним из основополагающих столпов бытия – принципом причинности. В тот же день они оказались на расстоянии прямой видимости от здания казино. Наблюдательные пункты решено было оборудовать в расположенном посреди площади бездействующем фонтане, центром которого являлась громадная фигура Посейдона, окружённая более мелкими морскими божествами обеего пола, но по преимуществу хвостатыми. Цып, укрывшийся за монументальной задницей какой-то нереиды, поймал себя на мысли, что громадный бетонный ящик-казино, у которого стены и крыши поменялись местами, больше всего напоминает вставший торчком гроб, предназначенный для погребения целого народа. Наблюдение показало, что пост агелов по-прежнему существует и меняется через неравные промежутки времени, зависящие неизвестно от каких причин. Очередная смена могла длиться и час, и полсуток кряду. Немало агелов шныряло и в окрестностях, причем самым деловым видом. Те, чьи головы были прикрыты черными колпаками, постоянно покрикивали на других, ни колпаков, ни рогов, еще не удостоившихся. Высланный на разведку Талгай вернулся с хорошими новостями. Ему удалось определить местонахождение штаба «Сарай-башлык», как он выразился. Вот только оставалось неизвестным, там ли находится лаборатория по чистке бдалаха. «Ничего страшного», — сказал зяблик. «Надо языка брать. Все у него, голубчика, выптаем». И это, в общем-то, вполне реальное предложение вызвало у Смыкова странную реакцию. Он хрюкнул, словно на шатыря понюхал, и произнес, будто даже со злорадством «Боюсь, братец вы мой, как бы нас сами их сейчас языками не взяли!» Перестраховщик Смыков был известный, но сейчас, судя по всему, его опасения имели под собой почву. Площадь очень быстро опустела, хотя агилы не убрали с нее куда подальше, а сконцентрировались в боковых улочках и заранее оборудованных по периметру укрытиях. В одном из самых верхних оконных проемов казино блеснуло стекло бинокля, Наступившую зловещую тишину нарушил знакомый голосок. «Вон туда их татарин мотанул! К Вантану!» С подбастрастием сообщил кому-то Оська и Овал, затаившийся где-то в соседних руинах. «Я его сразу засек! Вы это, пожалуйста, не забудьте!» Ответа не последовало, зато сам Оська чуть ли не кубарем вылетел из-под защиты стен на открытое место. По выражению его лица и наклону головы, стало ясно, что он только что заработал увесистую оплеуху. Расстояние от него до фонтана было метров пятьдесят. Попасть из пистолета можно запросто. Но парламентеров трогать не полагалось. А именно такие функции, судя по всему, и возложили на юного предателя.